Глава 30. Илья. Вдох. Глубокий и очень болезненный. В нем тысяча разных эмоций, и он пронзает легкие, словно туда напихали стекловату. Я изначально знал, что ехать к Ледовому дворцу — плохая идея. Встретить здесь ребят? Расплюнуть? Но зачем-то поехал. Переступил через себя? Нет, не зачем-то. Я поехал из-за нее мая Девушка с зелеными глазами, такими же глубокими, как океан, такими же чистыми, как летнее небо. Девушка, которую я поцеловал, поддавшись порыву, желанием. Да что уж. Я хотел ее поцеловать. В ней будто поселились магниты, работающие в моем направлении. А еще Майя имела ключ к моей скорлупе и всеми силами пыталась меня оттуда вытащить. В итоге я тут, на грёбаном стадионе. Я встретил тех, кого бы не хотел встречать, и не потому, что ребята совершили плохие поступки по отношению ко мне, а потому, что я их предал. Бросил хоккей, повесил коньки на крючок, закрыл свой ящик и решил больше никогда не играть. Смерть брата лежала на моих плечах. Если бы я уделял ему внимание, если бы мы нормально общались... Да элементарно, если бы я взял тогда трубку, Женька остался бы жив. Но вместо столь простых и важных дел, я как идиот бил по шайбе и тренировался, не жалея силы времени. Я любил лед, Я любил коньки. Я жил от игры до игры. И я выбрал неправильный путь. «Илья!» Голос Ингизайцева вырвал меня из пучины воспоминаний. Она была все такой же красивой, как в день нашего знакомства. Роскошные пшеничные пряди, струящиеся по хрупким плечам, осиная талия, идеальные тонкие икры и лицо, с которым можно становиться настоящим брендом. Капитан команды поддержки, девушка, о которой многие только мечтают, моя бывшая девушка. Мы никогда особо не афишировали отношений, не выкладывали фотки в социальные сети, не гуляли, держась за руку, не целовались, сидя на лавке в парке. Я не любил эту ваниль, а Инга поощряла все мои привычки. Она подстраивалась под меня в любой мелочи, разве что гуляла частенько с пацанами из ястребов в моё отсутствие и имела друзей мужского пола. В остальном у нее не было минусов. Два года с ней пролетели словно один день, но я все бросил. Два года с ней пролетели словно один день, но я все равно ее бросил. После смерти Женьки мое душевное состояние сильно пошатнулось, и даже податливая Инга не смогла переносить меня такого, находясь рядом и терпеть бесконечную депрессию. Я отдавал себе отчет, что стал для неё балластом. А сейчас она стояла напротив меня и смотрела тем самым взглядом, от которого раньше пробуждалась лава в моих венах. Но то было раньше. Я будто выбросил сердце. Нет, я будто постепенно передавал его в другие владения. «Сколько лет, сколько зим!» — воскликнул Денис. Его медовые волосы переливались от влаги. Видимо, недавно закончилась тренировка. «Неожиданно встретить тебя здесь, Илюх!» — подхватил Роберт. «А вы думали, наш рыцарь в доспехах просиживает штаны дома?» Влез в разговор Ваня. Я кинул на него недовольный взгляд и со свистом выдохнул. «Илья, как твои дела?» С присущей робостью произнесла Инга. И я вдруг почувствовал некий укор совести, словно не должен с ней говорить или любесничать, словно если буду хорошим мальчиком, то обижу Майю. Это чувство было настолько ярким, что я даже смутился его. «Нормально. Как вы. Как команда». Я перевел взгляд на парней, хотя между нами, кажется, проросла глубокая яма. Но оно и понятно, мы не общались полгода. «Без твоей супер задницы, так себе», хмуро отозвался Кир, долговязый и темноволосый. Он прищурился так, словно в глаза ему светило яркое солнце, хотя оно уже успело скрыться за горизонтом. Кир был вратарем и довольно неплохим, если уж совсем откровенно. Он часто выручал команду, когда мы открыто мазали. Илья, ты. Инга вновь заставила на себя обратить внимание. Она сделала шаг вперед и вдруг коснулась моей руки. Это было нежно, и даже немного интимно, словно мы опять стали парочкой. Ты решил вернуться к нам? Сотников громко откашлялся и, как бы не в пнул меня в бок. Мне пришлось сделать шаг в сторону и, соответственно, разорвать телесный контакт с Ингой. «Вообще-то у нас дела», — сказал Ваня. Он нагло закинул руку на плечо Майя, и это не скрылось от моего взора. «Не смей обнимать ее! промелькнула в голове. Во мне просыпался собственник. «Твоя девушка?» — спросил Роберт, оценивая не иначе по пятибальной шкале Майю. Его глаза, словно радары, прошлись по каждой ее выемке. Роберт был тем еще бабником, меняющий девчонок, как перчатки. Он не ценил отношения, вернее, не так. Он вообще считал, что отношения не для него. Единственное постоянство Роба было в хоккее. И, пожалуй, за эти достижения его любила публика и тренер. «Ну, разве что на 10%, — усмехнулся Ваня. Его рука так и висела по хозяйски на плече у Майи. И хотя я в какой-то степени корил себя за поцелуй, считал, что не имею права на близость с этой девушкой, с любой девушкой, видеть все это было неприятно. Настолько, что если бы я оказался на льду, то, скорее всего, промазал бы трижды или даже попал в свои ворота. «Раз такая встреча, может, посидим где-нибудь?» — предложил Денис. Инга просияла белозубой улыбкой, и я понял, что ее чувства на мой счет могли быть живы. «Отличная идея!» — поддакнул Сотников. Майя же стояла молча и смотрела на ребят из команды, в исключительно редких моментах её взгляд касался Инги. «Только без нас. У нас с принцессой дела. Да, дорогая?» «Да», — достаточно громко и отчетливо произнесла она. Три секунды. Три сумасшедших, безумно быстрых и неподвластных мне секунды. За столь короткий срок Майя и Ваня обошли мою бывшую команду и двинулись прямо по тропинке. Его рука никуда не делась, она сжимала ее плечо, а мужское дыхание касалось скулы Орловой. «Но «Ну, оттолкни же его. Хватит позволять кому попало себя лапать». Яркими огнями высвечивалось в моей голове. «Ребята что-то говорили мне, Инга улыбалась и даже снова взяла меня за руку, а я не мог перестать смотреть вслед Майя, не мог позволить ему уйти без меня. Нельзя. Табу. Никакой близости. Да и к черту. Вот и все, о чем подумал я прежде, чем кинуть сухое пока парням из Зайцевой, а затем ускориться и догнать милую парочку, которая уже успела скрыться за воротами стадиона. Я шел так быстро, словно опаздывал на важный матч, но мне продолжало казаться, что это слишком медленно. А потом случилось нечто странное. Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Так бывает, когда кто-то пристально смотрит, кожа будто покрывается легким ожогом. Выскочив за ворота, я остановился и резко повернул голову. На лестнице, ведущей на верхнюю часть парка, тусовались ребята. Около пяти подростков они громко смеялись, сидя на ступеньках. Две девчонки лет по 15 чуть выше снимали видео, видимо, для соцсетей, и мне показалось... Я даже чуть наклонился. Одним словом, я вроде увидел у старого толстого дуба мужскую тень, и, скорее всего, эта тень могла меня заметить и скрыться, а может, у меня окончательно разыгралось воображение. Плюнув на все, я помчался к Мае. На улице гулял прохладный летний ветер, шелестела листва, и уже чирикали кузнечки. «Эй, парочка!» — крикнул я, обогнув пожилую женщину с коляской. Орлова и Ваня остановились, но продолжали стоять в обнимку. Вернее, мой лучший друг продолжал нагло обнимать девушку, которая мне нравилась. Нравилось! Какое все таки теплое слово. И какой я всё-таки слабак. «Какие люди!» — улыбнулся от уха до уха сотников. Вместо ответа я скинул его руку с ее плеча и грозно посмотрел. «А вы, смотрю, успели сблизиться. А почему бы и нет, раз на горизонте появилась прекрасная Инга?» — хищно улыбнулся Ваня. «Я был уверен, что он просто выводит меня из себя, пытается сделать все, чтобы я вылез из скорлупы вины и вдохнул прежнюю жизнь. За это я и любил его» и ненавидел одновременно. На горизонте появились тучи, а не Инга. «О, ты это о себе, принцесса? Скажи, он похож на милую тучку?» «Вам не кажется?» прошептала вдруг немного испуганным голосом Мая, «Что вон там? Кто-то стоит?» Она показала в сторону пышного куста, который рос возле лестницы. В сумраке вечера было плохо видно, есть там кто-то или нет. Но я должен был зацепиться за этот пазл, пойти и проверить. Однако не пошел. Не проверил. Зато взял Маю за руку и потащил за собой к машине. Собственник окончательно пробудился.